Надя все никак не могла смириться с Евиным неожиданным романом. Влюбиться в девятнадцатилетнего мальчишку, в собственного недавнего ученика... Диапазон Надиного понимания жизни был очень широк, но этот поступок старшей дочери все-таки в него не укладывался. Не говоря уже обо всем остальном, что с Евиным сумасшедшим романом оказалось связано. О том, из-за чего Полина вот уже который месяц пыталась собрать вещи в гарсонерке. — Так она, может, и не спит вовсе, — оживилась Полина. — Пойду посмотрю. Я ее сто лет не видела. Ну, уже неделю точно. Нюшка... — решительно обратилась она к племяннику. — Если съешь восемь ложек борща и полкотлеты, куплю Егорке мышь с хвостом. — Мышь? — с интересом спросила Ванечка. — Где мышь? — Мышь на птичке, — объяснила Полина. — Съезжу и куплю, посажу в банку. Пусть Егор любуется и адреналин ловит. Так что, слопаешь борщ? — Какую еще мышь? — насторожилась Надя. Мало того, что ты кота притащила, теперь еще мышей ему будешь таскать. — Да ладно, мам, ну, поживет денек в банке, потом на дачу отвезете и выпустите, — сказала Полина. — Нюшке зато удовольствие. — Большое удовольствие, мышь! — улыбнулась Надя. Она не могла больше пяти минут сердиться на младшую дочь и на ее нестандартные решения. — Ты б ему лучше музыку какую-нибудь пообещала! — Такой, можешь себе представить, музыкальный оказался ребенок. Я ж горло надорвала, все песни вспоминала, вспомнила, какие в Чернигове в молодости пела, а ему все мало. — Я знаю, — кивнула Полина, — у него, может, вообще абсолютный слух. Женя его недавно к себе на работу брала, так звукореж что-то такое заподозрил. Она его педагогу теперь хочет показать, который по мелким детям специализируется. «Маленькая еще!» — с сомнением покачала головой Надя. «Ну, Женя видней». «Зеня!» — обрадовался Ванечка. «Мама Зеня!» «Вот съешь борщик. Пойдем Женю по телевизору смотреть», — сказала Надя. «Кужи-куши». — Слышал же, Полиночка мышку для кота принесет. Ну-ка, Егор, попроси Ванюшку, чтобы борщик скушал. Пока проголодавшаяся Полина поглощала борщик котлеты, Ванечка, наконец, разделался с обедом, умылся и отправился смотреть телевизор. Дверь в комнату была открыта. — Здравствуйте! — донесся оттуда Женин голос. — Телекомпания «Лот»! И я, и Евгения Стивенс, приветствуем в студии вечерних новостей всех, кто не утратил интереса к жизни. — Мама! — обрадовался Ванечка и уточнил. — Мама Зеня! Это уточнение было центром споров и сомнений с той самой минуты, как Ванечка появился в доме Гринёвых. Юра расстался с его настоящей мамой и уехал с Сахалина еще до того, как родился ребенок. То есть Юрка, конечно, не расстался бы с ней ни при каких обстоятельствах, если бы знал, что ребенок вообще намечается. Но Оля просто не сказала ему об этом. Не захотела, чтобы он оставался с ней из одной порядочности и надрывал себе сердце разлука с Женей. Юра... Узнал о существовании сына всего полгода назад. Олина родственница прислала ему письмо, в котором сообщила, что его законная жена умерла от порока сердца, и деликатно поинтересовалась, не собирается ли Юрий Валентинович все-таки присылать деньги на Ванечку. Конечно, Оля ни за что не соглашалась подать на алименты, хотя была в полном своем праве, но ведь теперь им Родственникам, сами понимаете, каково содержать ребенка, да еще чужого. Надя тогда думала, что Юрку удар хватит. Даже Полина не могла без дрожи вспомнить, какое лицо было у ее брата, когда он сказал «Хорошо мне живется на свете». Да еще все это как наручно случилось сразу после его возвращения из Чечни, куда он ездил с отрядом спасателей Красного Креста. Что там с ним было в этой Чечне, Юрка, как обычно, дома не рассказывал, только по линии сказал, как всегда, словно бы мимоходом, что однажды чуть не свалился в пропасть вместе с грузовиком, в котором вез больных из горного села, и что особенно жалко было двухлетнюю девчонку, которая сидела всю дорогу у него на руках, вцепившись в шею так, что у него в глазах темнело. Хорошо, что я тогда про Ваньку не знал, сказал Юра. А то бы вообще. Там же этих маленьких. Ну что об этом говорить? Конечно, он не мог об этом говорить. Даже Полина с ее способностью посмеяться над всем и вся чуть не заплакала. Ни одного человека на свете она не любила так самозабвенно, как юру Полина проглотила последний кусок котлеты и заглянула в комнату камера как раз взяла жени на лицо крупным планом юрина жена конечно была телезвездой от бога и дело тут было не в пиаре и не в должности ее папы президента телекомпании лот просто ее лицо красивое особенной чуть отстраненной и холодноватой красотой с высокими дугами бровей с русыми колечками на ясном лбу и узорчатыми как светлые агаты глазами это лицо каким то неведомым образом прожигало телеэкран на женю хотелось смотреть не отрываясь и казалось что она сидит тут же рядом не в телевизоре а прямо в комнате именно эта женина холодноватая красота Ее статус телезвезды, вся ее жизнь, так сильно отличающаяся от Юрины, именно это и вызывало мамину настороженность. Надя не верила, что такая женщина способна полюбить чужого ребенка и заменить ему мать. Полина на эту тему не высказывалась, но точно знала, что мама волнуется напрасно. В чем состоит Женина загадка? А загадка была. Этого невозможно было не видеть. Полина не понимала. Но зато она понимала, что Женя со всей ее холодной звездностью полюбит даже крокодила, если он будет иметь хоть какое-то отношение к Юре. А уж тем более в Анечку. Пройдя мимо гостиной, Полина заглянула в детскую. Эта комната, в которой они жили с сестрой, так до сих пор и называлась. хотя. Детство давно кончилось. Ева лежала на кушетке, укрыв ноги своим любимым до невесомости легким клетчатым пледом, который папа когда-то привез из Шотландии. «Не спишь, рыбка?» — спросила Полина, садясь на свою кушетку. «Золотая рыбка» — это было Евино домашнее прозвище. Полина сама его придумала потому что сестра родилась в марте под знаком рыб, а ученики называли Еву капитанской дочкой из-за фамилии. Впрочем, может, и не только из-за фамилии. — Не сплю. Ева подняла голову. — А как ты догадалась? — Тоже мне загадка для Шерлока Холмса, — хмыкнула Полина. — Ты же еще днем пришла, а ночник горит. — Вас нет ты его, что ли, выключила? Ты чего это несчастная такая? спросила она, приглядевшись. Совсем не несчастная, улыбнулась Ева. Вечно вы все про меня думаете. Просто голова болит. Баралгинечку дать? предложила Полина. Или коньячку хряпни. Голову как рукой снимет. Вот спасибо, засмеялась Ева. Хорошее средство. Нет, не надо таблетку и коньячку тоже не надо почему это не надо полина пригляделась к сестре еще внимательнее ты беременная рыбка полина евины глаза распахнулись просто как озера даже светлая поволока на мгновение исчезла. в глазах стояло только чистое изумление ты «Ясновидящая, что ли?» «Ой, ой, не могу!» — захохотала Полина, падая на спину и хлопая себя ладонями по коленям. «Евочка! Да ты в зеркало смотришься иногда! Какое тут ясновидение! У тебя ж все на лице написано! Ты знай, только читай!» «Быть не может!» — не поверила Ева. «Вы и правда с Юрой все выдумываете!» Когда мы с ним маленькие были, он тоже говорил, что со мной в гляделке играть неинтересно, — улыбнулась она, — потому что, о чем я думаю, все на лице написано. Юра был младше Евы всего на два года, и они вместе росли и вместе играли в гляделки. А Полинка для них всегда была маленькая. — И правильно говорил, — кивнула Полина. — Юрка уж, если скажет что-нибудь, то не в бровь, а в глаз. Надо же, рыбка наша беременная. Ну, расскажи, расскажи. А давно? — с любопытством спросила она, окидывая быстрым взглядом Евину фигуру. — Ничего еще не видно. Четыре месяца всего, — улыбнулась Ева, поймав ее взгляд. Улыбка почему-то получилась жалкая. — Ты не рада, что ли? — удивилась Полина. «Сама ж вроде хотела». «Хотела». Это было не то слово. Полина прекрасно помнила разговор, произошедший между нею и Евой ровно полгода назад.